Глава шестьдесят шестая Грейнджер приказал мне повернуться к нему спиной, снял с меня наручники и вновь всковал мне руки спереди. Небольшой акт милосердия. Сидение в полицейском автомобиле с руками, скованными за спиной, излишне нагружало бы ребра. Я вырубился бы от боли, не успели бы мы проехать и пара кварталов. Нагнув мне голову вниз, он затолкал меня на заднее сиденье машины без опознавательных знаков, типичной тачки детективов из полицейского гаража. Вонь прогорклого масла от гамбургеров, продранные сиденья. При мысли о Барнольде, убитом, задушенном деньгами, по коже у меня поползли мурашки. Долларовый бил подставил меня, точно так же, как и остальных. Водительская дверь открылась, и Грэнджер пролез за руль. Коп из Родайленда забрался в машину с моей стороны и уселся прямо передо мной на пассажирском сиденье Я почувствовал, как автомобиль качнулся, Андерсон тяжело опустился слева от меня, все еще в гипсе. Я глянул на него, и то, что я увидел у него на лице, меня испугало. Андерсон обливался потом и весь дрожал. Грейнджер отъехал от тротуара и влился в дорожный поток. Я все не мог отвести взгляд от Андерсона. Я довольно круто обошелся с ним в суде и руку здорово ему раздолбал. Сейчас он должен был бы злорадно торжествовать, смотреть на меня сверху вниз, наслаждаясь своей победой. Грейнджеру с Андерсоном полагалось бы обмениваться шуточками, обсирая мои выступления на суде, пугать меня, говорить мне, что теперь все кончено, что я проведу остаток своей жизни в тюрьме. Но вместо этого... Атмосфера в автомобиле словно сгустилась. Это напомнило мне те времена, когда я таился в кузове какого-нибудь фургона или сидел в автомобиле, ожидая, когда можно будет приступить к очередной автоподставе или мошенническому разводу. «Спасибо, что позволили нам взять этого типа», — произнес Грэнджер. «Нет проблем». «Добрый вечер, мистер Флинн. Моя фамилия Веласкес», — сказал коп из Рудайленда, после чего опять повернулся к гренджеру «Рад, что ваш отдел свел меня с вами. Это избавило нас от препирательств касательно юрисдикции. Я сразу понял, что у вас, ребята, большой зуб на Флина. Едва мы только встретились». «Ну да, у нас с ним давняя история», — отозвался Грейнджер, после чего глянул в зеркальце заднего вида, и вместо довольного надменного выражения я увидел у него на лице кое-что совсем другое — возбуждение если б я выпрямился на сидении то все равно по-прежнему видел бы в зеркале заднего вида его глаза они лихорадочно метались по сторонам он шарил взглядом по проезжей части по тротуарам потом опять переводил его на андерсона словно убеждаясь что тот по-прежнему присматривает за род айленским копом веласкисом я понял что что-то затевается единственно не знал вписан ли в это веласкис предположил что нет пока мы ехали по центр стрит Я откинулся на спинку сиденья и нащупал в кармане пиджака телефон. Никто меня не обыскивал, хотя, по моим прикидкам, у моих конвоиров, учитывая их возраст и то, как они держались, было как минимум 50 лет службы в полиции на троих. Странно даже для одного копа с десятилетним стажем забыть обыскать подозреваемого. Это заставило меня занервничать. Грейнджер пару раз свернул, и теперь мы направлялись к северу. Это тоже не умерило моей тревоги. Они вроде как собирались отвезти меня в Рот-Айленд. Быстрее всего было бы поехать к югу, вырулить на ФДР и следовать вдоль реки до развязки на трассу И-95. Ни один нью-йоркский детектив не поехал бы другим путем. Они знали город получше любого другого. «Куда это мы едем?» — спросил я, медленно опуская скованные руки к полам пиджака и сдвигая их вправо, поближе к дверной ручке. «Заткнись нахер!» — бросил от «Отсоси!» — отозвался я. «Делай, как он говорит! Заткни свою поганую пасть!» — рявкнул на меня Андерсон. Затыкаться я не стал. «Если мы едем в Рот-Айленд, то почему не через ФДР?» — спросил я. Сидящий впереди меня на пассажирском сидении рот-айлендский коп повернулся к Грейнджеру. «Противно в этом признаваться, но адвокат говорит дело», — сказал он, глянув на часы. «Час пик, там в это время сумасшедшие пробки», — ответил ему Грэнджер. Последние лучи дневного света быстро тускнели. Все водители автомобилей вокруг нас включили фары. Наша же машина оставалась темной. Вскоре Грэнджер резко свернул влево. Теперь мы направлялись к западу. И после нескольких быстрых правых и левых поворотов продолжали ехать в этом направлении. Выглянув в боковое окошко, я спросил — «Угол западной тринадцатой и девятой авеню? Что мы вообще забыли в Мидпекинге?» «Так короче», — буркнул Грэнджер. Машина свернула на боковую улочку. Пар, клубящийся над канализационными решетками и подсвеченный уличными фонарями, наводил на мысль, что ад скрывается прямо под Манхэттеном. «Ща тормозну на секундочку», — сказал Грэнджер. «Вот оно». «Никакой остановки не будет, и в Рот-Айленд я так и не попаду». Андерсон навалился на меня сбоку, левой рукой выуживая что-то из кармана пиджака. Гипс на правой руке фактически оставил его одноруким. Потом он опять отклонился к водительской стороне машины, и я увидел в его левой руке что-то блестящее. Он бросил это к моим ногам, а потом его левая рука опять нырнула за отворот пиджака. Я успел бросить на этот предмет лишь единственный короткий взгляд. Это было все, что мне требовалось. Под ногами у меня лежал маленький пистолет. «У него ствол!» — выкрикнул Андерсон. Рука его вынырнула обратно уже стабильным пистолетом. Он собирался убить меня и выдать это за самооборону. Вот почему меня не обыскали перед тем, как усадить в машину. Все эти мысли вихрем пронеслись у меня в мозгу, когда я резко подался к Андерсону. Моя голова с треском врезалась ему в нос, я потянулся и перехватил его левую руку обеими скованными руками. Наручники впились в запястье, когда я силой пригнул его левую руку вниз. Он дико вырывался. Я резко привстал с сиденья и ухитрился влепить сидящему за рулем Грэнджеру в башку локтем. Тот завалился на бок, непроизвольно вытянув ногу и вжимая педаль газа в пол. Автомобиль рванулся вперед и меня отбросил на спинку сиденья. «Да чего же больно!» Лишь выплеснувшийся в кровь адреналин помогал мне справиться с болью. Андерсон выронил пистолет и уже наклонялся вперед, чтобы подобрать его. Похоже, что тот завалился под заднее сиденье Я видел, как его рука тянется к нему. Автомобиль вдруг резко содрогнулся, и я заметил искры, промелькнувшие за боковым окошком со стороны Андерсона. Мы, видать, зацепили одну из припаркованных по левой стороне машин. Андерсон выпрямился на сиденье и нацелил на меня пистолет. И тут его голова ударилась о потолок салона. Грохнул выстрел, и лицо мне обсыпало осколками стекла. Он прострелил боковое окошко с моей стороны. Тоже выпрямившись, я заметил, что Веласкес сдержится за голову. Ремнем он не пристегнулся. Перед лобовым стеклом нашей машины из искореженного капота вздымался фонарный столб. Прежде чем Андерсон успел выстрелить еще раз, я поджал колени к груди, ухватился обеими руками за ручку над своей дверцей и нацелился обоими каблуками прямо Андерсону в физиономию. Моё тело разогнулось, как лук, из которого только что выпустили стрелу. Я ударил ногами, что было сил, и промазал. Попал по корпусу. Однако так, что Андерсон выпал из приоткрывшейся после столкновения дверцы на улицу. Этот последний пинок отобрал у меня последние силы. Я попытался сесть, но боль была просто невыносимой. Я плюхнулся обратно на спинку сиденья пытаясь криком выгнать ее. Надо было двигаться, надо было выбраться нахер из этой машины, но я даже не мог нормально сидеть. Дыхание врывалось в меня короткими толчками, каждый из которых был вспышкой мучительной боли. «Тебе конец, сукин сын!» — выкрикнул Грейнджер. Подняв взгляд, я увидел, как он отступает от водительской дверцы. Собственно, дверца практически отвалилась после столкновения со столбом, а самого его наполовину выбросило из машины. Я слышал, как его ботинки хрустят по битому стеклу, усыпавшему улицу. Видеть его я мог лишь частично, но все-таки заметил, как он вытаскивает свой ствол из наплечной кобуры. Перешагнув через Андерсона, Грейнджер крикнул «Он вооружен», после чего выстрелил. Я прикрыл голову. Удара пули я не почувствовал. Боли тоже. Ощутил лишь, как в лицо мне ударили горячие брызги. веласки сдержался за плечо, крича от боли. Грейнджер окончательно пристрелил его. Я услышал хлопок выстрела, и голова Веласкеса треснула, как арбуз. — Ты только что убил полицейского! Вот что случается, когда грозишь нам службой внутренних расследований! — крикнул он мне. И тут я, наконец, увидел его лицо. Согнувшись, Грейнджер упал на колени. В руках он двуручным хватом держал пистолет, нацеленный мне прямо в голову. Андерсон лежал на тротуаре прямо за ним. Я видел лишь его руку, поднявшуюся в воздух за спиной у Грейнджера. Мне захотелось вскрикнуть заорать, но с губ не сорвалось ни звука. А если бы сорвалось, я все равно ни черта не услышал бы. Все, что я мог слышать, — это шум собственной крови в ушах, словно шум океана. Мой пульс чередой звуковых волн колотил у меня в голове. Злость пришла быстро, как только я подумал о дочке. Этот человек собирался отобрать у нее отца, говеного отца, но все же отца. Упершись одной рукой в кожаное сиденье, я оскалился и вложил все свои силы в попытку нагнуться. Маленький пистолетик, который Андерсон сбросил на коврик перед сидением, был в каких-то дюймах от моих пальцев. С таким же успехом он мог находиться на другом конце футбольного поля. Рука у меня соскользнула, и я кучей повалился вниз, повернув голову в сторону Грейнджера. На лице у этого говнюка сияла улыбка. Он выпрямил руку, прицеливаясь под тщательней, и тут вдруг исчез в вихре искр каких-то темных ошметков и пыли. Я помотал головой, закрыл глаза, открыл их. Смотрел я на борт какой-то машины. Синий. Автомобиль быстро сдавал назад. Я услышал знакомое ворчание V-образной восьмерки. Машина пропала из моего поля зрения. Дверца за спиной у меня открылась, и я увидел над собой лицо Харпер. Глаза ее были широко раскрыты, и она тяжело дышала. В руке Харпер держала свой телефон с моим именем на экране. Я успел нажать на голосовой вызов у себя на мобильнике и произнести имя, под которым Харпер была записана в ее телефонной книжке. «Ты должен мне новую машину», — сказала она, глядя на меня влажными от слез глазами. Осторожно приложила руку мне к груди. «Отсоси», — сказал я. Тут послышался голос Гарри, и через секунду он и сам нарисовался рядом с Харпер. «Я спросил, как он?» — спросил Гарри. Я услышал вдалеке завывание сирен, которое быстро приближалась Я в порядке, Гарри. Слава Богу. Напомни мне больше никогда не садиться в машину с Харпер. Я думал, у меня инфаркт хватит, — сказал он. Дилей не сказала, что уже звонила в управление полиции Рот-Айленда. Долларовый бил тебя подставил. Мы можем со всем этим разобраться, — сказала Харпер. Я знал, что Дилей не умеет быть убедительной. «Андерсон и Грейнджер, а они...» «У них уже ничего не выйдет», — ответила Харпер. Я кивнул и прикрыл глаза. Ощутив вкус крови во рту, проглотил ее. «Похоже, нам предстояла долгая ночь».